38 Корабль! позвала Энджи. Тишина, никто ей не ответил. Странно, сказала девушка, он же меня разбудил, значит, должен еще быть жив. Корабль! Снова молчание в ответ. Пока Лилиан и Ярик отходили от шока, Макс бродил по рубке управления космическим кораблем Галилео. Он притрагивался к приборам, пытался прочитать надписи у многочисленных панелей и выемок. «Допуск NG-348, Альфа Капа 857, корабль!» — продолжала Энджи безуспешные попытки добиться ответа. Эн, милая, скажи», — подошел к ней Макс, — «а что здесь написано?» Он указал на центральную выемку, в которую можно было уместить ладонь. Выбор вариантов управления кораблем. Это как? «Галилео» был одним из первых кораблей, вместивших в себе все прорывные мысли человечества того времени, но при его постройке учитывалось также мнение консерваторов, не доверяющих новым технологиям на сто процентов. Таким образом, наш с вами колониальный лайнер мог управляться вручную, сенсорно, в трехмерной проекции и даже механически. Именно из-за этого тут все заставлено пультами. Также он мог управляться в полуавтоматическом режиме. Команду беспокоили лишь тогда, когда в зоне видимости возникали какие-либо объекты. Но на деле Галилео вел его искусственный интеллект или, иначе говоря, «Искин», которого я сейчас и пытаюсь дозваться. «Корабль!» «А вот здесь что написано?» «Не трожь! Это управление жилым модулем!» Макс отдернул руку и задумчиво почесал подбородок с проклюнувшейся щетинкой. «Да уж! Всю жизнь лететь к звездам, жить в своей мечте и не осознавать этого!» Мало кто так может заблуждаться. Вот уж нет, даже во времена постройки Галилео многие люди имели для счастья все, но продолжали искать его. Ярик и Лилиан отошли поближе к входной двери. Не для того, чтобы их не слышали, а чтобы немного уединиться. Вдвоем им было проще принимать сногсшибательный поток неусвояемой информации. До сих пор не верю, что это не сон, сказала Лилиан. А мне кажется, что в голове фейерверки взрываются, согласился Ярик. Никак не могу привести мысли в порядок и выстроить их в единую линию. Еще чуть больше суток назад моя жизнь была проста и имела вполне реальные задачи и цели. А сейчас... Лилиан уткнулась лицом мужу в плечо. Обещай, что будешь всегда со мной, что бы ни случилось. Обещаю, родная. И, по-моему, я сумела сформулировать несколько вопросов нашей новой подруге. Пойдем. Лилиан потянула Ярика за руку на другой конец рубки. Корабль на связь! донеслось оттуда. Энджи, а ты знаешь, как так вышло? спросила Лилиан, подойдя к девушке. Почему мы летим на корабле? Куда должны были долететь? Почему до сих пор не долетели? Я знаю лишь начало истории, ответила Н.Г. Чтобы понять все до конца, надо достучаться до Эскина корабля. Она отвела взгляд от лица Лилиан и посмотрела на потолок. Корабль, ответь! Допуск НД 348 альфа-капа 857. Корабль на связь! «Расскажи нам хотя бы начало истории», — сказал Ярик. «Потому что пока у меня такое ощущение, что Ганя потащил меня к себе на обратную сторону планеты, а Миномара лишила разума». Энджи огляделась, подошла к креслу, стоящему перед центральным пультом, аккуратно сняла с него скелет и положила на пол возле шкафа с мигающими красными лампочками. Одна плечевая кость все же отвалилась от человеческого остова и с глухим стуком упала на пол. Затем Энджи сдула пыль с кресла и уселась на него. «Хорошо», — сказала она. «Давайте начнем выстраивать картину реальности».